«Послесловие». «Привет, слушатель! Если ты дослушал до конца, и тебя прожгли насквозь капли истины, жгучего и прекрасного, как солнца, то знай, дитя солнца – это ты!» Так как данная книга подходит к концу, то я делаю личное обращение к тебе, дорогой слушатель. Если вы еще не нашли своего гуру,